Пробой реальности, номер 131. 55-й прокуратор Скифия, всадник Плавти Палант, посмотрел на своего дворецкого Руфина и отрицательно помотал головой. Это означало, что прокуратор сыт и пятая перемена блюд, только что появившаяся на столе, не нужна. Дворецкий вздохнул. Хозяин не в духе, раз решил закончить обед без фруктов и десерта. Сделав едва заметный жест, Руфин привел в движение трех слуг, мгновенно убравших с мраморной столешницы полтора десятка тарелок и вазочек. Еще один легкий взмах, и перед прокуратором появилась кованая золотая лохань для омывания рук. Небрежно сполоснув ладони, Плавки встал из-за стола и, шлепая домашними сандалиями по мозаичному полу, прошел в кабинет. Слуга ошибался. Настроение у прокуратора было нормальное. Просто сейчас все его мысли занимало предстоящее сегодня испытание Большого Проникателя. Это новое чудо механики было создано молодым гением университета Астериаполе Сервилием Якхом. Большой Проникатель предназначался для создания ворот между мирами. И этот проект патронировал лично император. Нынешний правитель Римской империи Литория Архилай отличался патологической воинственностью. А поскольку достойных врагов у империи не находилось уже 200 лет, Литорий решил обратить свой взор на другие реальности. Палант прошел мимо охранявших вход в кабинет легионеров, заучено отсалютовавших прокуратору М. Жезлами. Пару секунд Плавтий постоял перед дверью, положив правую руку на центральную филенку. Именно столько времени занимало считывание параметров его биополя. Произнеся пароль, прокуратор опустил руку, и дверь, издав мелодичный звук, плавно распахнулась. В огромном помещении с высокими сводчатыми потолками было сумрачно. Проникновению света препятствовали тяжелые занавеси. Палант не любил, когда в его отсутствие в окна заглядывали посторонние. В середине кабинета стоял массивный стол с цельной малахитовой столешницей и бронзовыми ножками. Подарок тестя консула Мария Публия. Именно помощь Публия, занимающего пост главы секретной службы, и помогла молодому трибуну, Плавтию Паланту, сделать блистательную карьеру. За неполных десять лет Палант сумел подняться с должности мел мелкого делопроизводителя до высокого поста прокуратора края. Но, конечно, будь Плавтий тупицей, никакая помощь со стороны не позволила бы ему достичь таких высот. «Нет». Старый волк Публий очень вовремя разглядел в женихе младшей дочери быстрый проницательный ум и недюжинную энергию. Марий сумел несколькими корректирующими толчками направить зятя в нужное русло и теперь имел своего человека на ключевом посту главы богатого людскими и материальными ресурсами края. Провинция Скифия простиралась от Дуная на западе до Волги на востоке, от Черного моря на юге и до Белого на севере. На этой огромной территории располагалось два десятка крупных городов и промышленных центров, в том числе известный на всю Римскую империю город Астериаполь, столица края, в котором находилось несколько высших учебных заведений. Последние 500 лет вся интеллектуальная жизнь империи сместилась в провинции, а вечный город стал рассадником порока. Таких немыслимых извращений, как в Риме, не практиковали больше нигде даже в известной сексуальными пристрастиями своих жителей Садомии. Уже 300 лет ставка императора находилась в столице одной из восточных провинций, городе Траяни на Дунае. Хотя официально главным городом страны продолжал считаться Рим, практически все государственные учреждения переехали поближе к главной ставке. По отдельным непроверенным пока слухам, доходившим до Паланта, молодой император Литория Архилай воодушевленный грандиозными успехами питомцев Астериапольского университета, подумывал о переносе своей штаб-квартиры в Скифию. Посидев четверть часа, задумчиво барабаня пальцами по малахитовой столешнице, Плавти нажал сенсор пульта связи, посылая вызов командиру своей личной Центурию Рабирию Постуму. Центурион откликнулся немедленно и уже через минуту бесшумно проскользнул в дверь. Вытянувшись в струнку, постум строго по уставу поприветствовал прокуратора. — Да ладно, дружище, расслабься, выпей вина, разговор есть, — махнул рукой плавтей. Рабирий был его старым приятелем еще с военной академии. Первые шаги по службе парни делали вместе, но потом Палант удачно женился и резко ушел вверх а постум продолжал тянуть лямку, командуя незначительными подразделениями в провинциальных гарнизонах. Устроившись на месте прокуратора Скифии, Плавтин не поленился разыскать старого друга и поставил его на должность начальника личного конвоя. Рабирий небрежно засунул эм Жезл за пояс и подошел к стоящему в углу по гребцу. Налив себе охлажденного вина, Центурион деликатно умастил тощую задницу на небольшой козетке, стоящей сбоку от стола. Других сидячих мест, кроме кресла хозяина, в этом кабинете не предусматривалось. Дождавшись, пока Центурион усядется, Палант начал говорить. — Как ты помнишь, на сегодняшний вечер назначены испытания большого проникателя. Для обеспечения безопасности ты поставил снаружи лаборатории удвоенные посты. — Это правильно. Но ведь если проникатель заработает, он откроет дверь в другой мир. Вдруг оттуда что-нибудь вылезет к нам? — Хорошо. Расставлю по залу свой лучший десяток. После размышления предложил Рабири, осторожно прихлебывая кубка. А уж если эти воины не справятся, то по тревоге сразу поднимется весь шестой победоносный. Я распоряжусь, чтобы легат отменил сегодня всю увольнительные в город. — Отлично одобрил решение своего подчиненного прокуратор. «А то у меня сердце не на месте. Я как узнал, что Сервилий закончил возиться с малым проникателем и взялся за большой, так можешь себе представить, спать стал плохо, все время кошмары какие-то снятся. То из двери чудовища выползают, то вражеские воины в полном боевом». Постум сочувствующе покачал головой, не забывая отхлебывать кубка. С какого кипариса прокуратора Сталь мучить кошмары, Центурион представить не мог. Испытания малого проникателя закончились, по сути, ничем. Все исправно работало, но дверь не открывалась. Сервили Як объяснил это тем, что до критической отметки не хватало энергии. Но, по словам ученого, только то, что проникатель работает, уже говорит о правильности выбранного принципа. Любого другого, позволившего себе такие фокусы, Прокуратор же как минимум посадил бы в карцер с формулировкой за разбазаривание государственных средств. Но Яку благоволил сам император, и лаборатория приступила к созданию более крупной модели. И вот сегодня всем заинтересованным сторонам наконец-то станет ясно, на что потрачены полтора миллиона сестерцев. Специально для размещения большого проникателя к физической лаборатории пристроили ангар. Чисто внешне машина впечатляла. Металлическая арка высотой 40 локтей. Это массивное тело пронизывает квадратный проход шириной 10 локтей. Внешняя обшивка выполнена из листов полированной бронзы. На боковых стенках расположены причудливые хрустальные конструкции, похожие на люстры. Между ними находятся утопленные в небольших углублениях обсидиановые стержни. Вся внутренняя поверхность прохода выложена золотыми полосками сплетающимися в сложный узор. Яркий свет, висевших под потолком громадного помещения газовых шаров, отражаясь от полированных панелей машины, бросал блики в глаза наблюдателей. А их в этот вечерний час собралось немало. Сервилий Як пригласил на испытания большую группу ученых университета. Тут присутствовали почти все деканы и руководители лабораторий. Многие с помощниками и лаборантами. На фоне этой шумной толпы несколько потерялись представители власти. Прокуратор Скифии, Плавтий Палант, захватил с собой, кроме постума, личного советника Цезония Приска. Обещанный раберием десяток внутренней охраны уже разошелся по залу, совершенно пропав из виду среди конструкций вспомогательной аппаратуры. На всякий случай Центурион приказал легионерам прийти в полном боевом. Два М-жезла с запасными обсидиановыми стержнями, стальной меч, кинжал, доспехи из черной бронзы с эмиттерами силовой защиты. Прошло почти 40 минут после заявленного времени начала испытаний. Но два десятка лаборантов Сервиля все еще продолжали суетиться возле проникателя. Напряжение в зале нарастало. Даже невозмутимый постум начал нервничать, чего не случалось с ним со школы. Центурион украдкой приложился к фляжке с вином. Наконец лаборанты отошли от машины, а Яг, взобравшись на пульт управления, напоминающий престол китайского мандарина, призвал всех присутствующих к тишине. Гул голосов постепенно затих. Стало отчетливо слышно, как сервели, повернув несколько золотых рычагов на своем пульте, тихо бормочет молитву, призывая богов помочь в трудном деле. Раздался скрежет. Все подвижные части на арке стронулись с места. Принялись вращаться хрустальные люстры и обсидиановые стержни. Внутри корпуса машины тоже началось движение. Через узкие вертикальные смотровые щели было видно, как в глубине крутятся гигантские маховики. Скорость вращения постепенно увеличивалась. Появилась мелкая вибрация. Свет в зале начал мигать. Наблюдатели застыли на месте, буквально придавленные к полу возрастающей мощью. Шары под потолком зала погасли окончательно. Мрак немного рассеивали светящиеся навешие рычагов на пульте Сервиля. Внезапно появился еще один источник света. Загорелись желтым светом золотые полосы, покрывающие внутренность прохода. Затем раздался громкий, хлестнувший по ушам щелчок. Зал залило белое сияние. Люди, стоящие прямо напротив проема двери, успели увидеть, как в дальнем конце прохода появилась картинка. Зеленые холмы под ярким голубым небом. Затем изображение заполнил какой-то движущийся объект. С, ужа с ужасающим грохотом из двери выскочил громадный механизм на толстых рубчатых колесах. За большим стеклом квадратного оранжевого домика, установленного в передней части колесницы, виднелось перекошенное лицо человека. Отбрасывая, как кегли, подвернувшись на пути гостей, чужая машина проскочила всю лабораторию вдоль и врезалась в наружную стену. Стена, усиленная для надежности силовым полем, удар выдержала. Домик на передке смялся, словно бумажный, колесницу отбросила на несколько локтей назад. Снова, как перед началом испытания, наступила тишина. Только теперь ее с полным правом можно было назвать «гробовой». Сервилей торопливо дернул на пульте несколько рычагов и произнес короткое ругательство. Механизмы проникателя стали останавливаться. Сначала появился свет, потом пропала вибрация. Люди постепенно приходили в себя. Кто-то уже пытался оказать первую помощь пострадавшим. Зал заполнили стоны раненых и резкие команды очнувшегося Центуриона. Легионеры осторожно замыкали кольцо вокруг пришельца. В боковой стенке оранжевого домика откинулась дверца, и на пол кулем вывалился окровавленный человек в замызганной пятнистой желто-зеленой одежде. «Брать живым!» — скомандовал Центурион. Легионеры взмахнули им жезлами, набрасывая на чужака силовое поле. Водитель КамАЗа Анатоль Павлович Буяр приподнял голову и оглядел мутным взглядом столпившихся вокруг людей одетых словно с картинки из учебника истории древнего мира. Туники до колена, сандалии коллиги, на поясах впечатляющий набор холодного оружия, на головах гребенчатые шлемы. Черт, сколько раз зарекался не пить за рулем! Мало того, что в какой-то сарай влетел, так еще и глюки пошли, подумал Анатолий Павлович и умер.